«Глава вторая. Куда уехал цирк?» «Как ребра?» — как-то безучастно поинтересовалась Гюрза. «Да он бить-то толком не умеет», — самодовольно усмехнулся я. «Тем более зеленка все-таки работает». «Угу. Поэтому ты и корчился, будто тебя грузовик переехал». «Это я специально, чтобы добавки не получить». «Ну-ну». «Ты чего ко мне цепляешься весь день?» — возмутился я. «Я чего тебе плохого сделал?» «Ой, все!» Раздраженно отмахнулась Гюрза. «Ты мне думать мешаешь». «Да что там думать? Медяк нас подставил, это же очевидно». «Не согласна», — покачала головой супруга. «У него нет мотива». «Он же хотел, чтобы мы отказались от заказа». «И мы как раз за этим и пошли в континенталь». «А меня больше интересует, зачем клерк в окно вышел?» «Его убили». «Можно подумать, я не понял». Скептически хмыкнул я. «Тогда не задавай идиотских вопросов». «Ты видела, где он лежал?» «А это здесь при чем?» «При всем. Он сам спрыгнул». «Или вывалился?» «Нет, он именно прыгнул. Только так он мог оказаться настолько далеко от здания». «Значит, он спасался от убийцы». «И случайно сам себе горло перерезал?» «Что вообще может заставить человека резать собственную глотку?» «Фиолетовая пыль». «Шлюхи Континенталя?» «Сомнительно. Чтобы попасть к ним на работу, нужно пройти серьезный отбор. Туда бы кого не принимают». «Это кто-то левый». Вот так просто вошел и убил постояльца. Через швейцары, через всю систему охраны». «Да, сомнительно», — повторила фразу Герза. «Черт, да за каким хреном? Они такие уродские камеры делают. Они что, о правах заключенных вообще не слышали?» Я попытался сменить позу, но это оказалось невозможно. Высота потолков всего метр семьдесят. Скамья сделана скорее для смеха, потому как сидеть на ней невозможно из-за ее ширины. Даже если лечь на пол, все равно удобно не устроиться. Некуда ноги вытянуть». И в этой клетке мы провели уже два часа. Тело начало затекать, а нервы сдавать. «Не психуй. Скоро нас на допрос поведут», — подметила Герза. «Скорее бы уже». И в этот момент парадная дверь отделения распахнулась, а на пороге появился виновник торжества. Точнее, тот, из-за кого мы здесь оказались. роже надменное выражение. Походка настолько неспешная, что я едва на крик не сорвался, чтобы его поторопить. Ну и как всегда одет с иголочки, будто только что со светского приема. «И почему с вами вечно случается какое-то дерьмо?» — спросил медяк, остановившись напротив обезьяника. «Может, вначале выпустишь нас отсюда?» — раздраженно спросил я. «Что там произошло?» «Кто-то убил курьера», — пожав плечами, ответила герза. «Естественно, вы никого не видели», — буркнул медяк, задумчиво потрогав подбородок. «Есть какие-то мысли по поводу...» «Скорее всего, это был тот, у кого есть свободный доступ в ваш отель», — высказал мнение я. «Это исключено», — покачал головой медяк. «Таких людей можно по пальцам пересчитать. И все они прошли тщательную проверку». «Тогда нужно искать среди личностей, обладающих особым талантом», — подкинула пищу для размышлений Гюрза. «Ты на черепа намекаешь», — покосился на супругу я. — На черепе свет клином не сошелся, — поморщилась она. — Да нет ему смысла убирать обычного курьера. К тому же они оба работают на одного человека. Нет, это не он. Но тот, кто это сделал, точно в курсе ваших планов. — Хорошо, — кивнул глава гильдии наемников и отошел от камеры. — Эй, может выпустишь нас? — крикнул ему в спину я. Но медяк на это никак не отреагировал и размеренным шагом продефилировал мимо дежурного к лестнице на второй этаж. «Козлина!» — выругался я и снова попытался сменить позу. Минут через двадцать у дежурного зазвонил телефон, тот поднял трубку и буквально через секунду вернул ее обратно на рычаги. Затем поднялся и, бормоча под нос, какие-то проклятия, взялся за костыли и направился в нашу сторону. «В мешке это тоже норма. Я о том, что чаще всего подобные должности достаются инвалидам. Будь то охранник на турникете или вот такой вот дежурный в отделении дружины». Дверь камеры распахнулась, и я без зазрения совести развалился на полу прямо на весь рост. Ноги тут же закололо миллиардом крохотных иголочек, а тело расслабилось, отблагодарив меня сладким ощущением счастья. Я даже рожу в улыбке растянул, не смог удержаться. Герза вышла из соседней клетки, как ни в чем не бывало. Лишь потянулась, будто кошка, демонстрируя мне гибкость тела, чем вызвало совершенно неуместное сейчас желание. «Хватит балдеть!» Бесцеремонно пнула меня по ногам она. «Нас ждут великие дела». «В рейс нужно собираться», — буркнул я. «Дела подождут». «И это тоже», — не стала оспаривать мое решение супруга. Я поднялся на ноги, несколько раз присел, разгоняя кровь в вынемевших ногах, и направился к двери. «Стоять!» — рявкнул дежурный и для убедительности лязгнул затвором автомата. «В чем дело-то?» — удивленно уставилась на него герза. «Вас велено только из камеры выпустить», — ответил одноногий дружинник. «На скамью оба!» <пух> выдохнул я. «Кто бы знал, как меня это все уже задолбало!» Мы уселись на указанное место, и дежурный тут же приковал нас друг к другу наручниками, просунув их через специальную металлическую дугу. Затем развернулся и потыкал в свою будку, продолжая что-то бормотать на ходу. Судя по всему, его все эти телодвижения тоже не радовали». Прошло еще не менее часа, прежде чем к нам спустился Медяк, и снова замер напротив, с задумчивым видом. «Что?» — не выдержала и спросила Гюрза. «Да вот, думаю, отправить вас подальше. Или пока придержать в форте?» — ответил он. «У меня рейс уже сутки простаивает», — напомнил я. «А у меня поставка из внешнего мира уже неделю стоит». Внезапно рявкнул он. Для медика такое поведение было не свойственно. Было видно, что он сильно нервничает. «И ничего! Я же не ною! А кто вообще? Цыц!» Шикнул на меня он и перевел взгляд на Герзу. «Найди мне этого ублюдка!» «Ты сейчас про убийцу или про цель заказа?» «С убийцей я как-нибудь сам разберусь!» Поморщился Медяк. «Я даю тебе задание напрямую от гильдии. Выполни его!» «Я гарантирую, что ты получишь в два раза больше, чем тебе обещал Мазай». «Это против кодекса». «Всю ответственность я беру на себя», — не дал ей закончить он и направился к выходу. «Я поняла», — кивнула супруга. «Мне нужен доступ к сети». В ответ он изобразил небрежный жест пальцами, даже не оборачиваясь, а через секунду уже скрылся за дверью. М «Да...» — задумчиво протянула герза. Похоже, в мешке снова назревает что-то очень серьезное. «Можно подумать, здесь хоть когда-то бывают спокойные времена», — усмехнулся я. «Эй, начальник, ну мы долго будем здесь сидеть?» «Хайло, завали!» — резко ответил тот. «Пока я тебе зубы не выбил!» «Нормально», — вздохнул я. «Хорошо, хоть вначале предупредил». И опять потянулись долгие минуты ожидания. А затем нас повели на допрос, где долго мурыжили, одними и теми же вопросами заставляли расписываться в кучу бумажек. Когда мы вышли из отделения, на горизонте уже вовсю брежил рассвет. Форт кипел от количества нахлынувших торговцев, и рожи у всех были крайне недовольными. Кажется, гюрза права, надвигается какой-то кризис, и непонятно, с чем конкретно он связан. Первым делом мы отправились в кабак, чтобы поужинать. Увы, но о том, что заключенных нужно кормить в отделении, похоже тоже. Ни сном, ни духом. А потому жрать хотелось просто невыносимо. Но и здесь нас ожидал неприятный сюрприз. Все до единого места оказались заняты. Час пик, ничего не поделать. «Может, у стойки пожрем?» — предложил я. «Сейчас во всем форте свободного столика не найти». «Лучше к Тамерлану за шавухой», — поморщилась жена. «А как же слухи?» Я намекнул на то, что в барах мы всегда грели уши, чтобы узнать последние новости. — Не до них сейчас, — отмахнулась она. — Да я тебе и без слухов сейчас все расклады дам. У нас товарный кризис назревает. — Это я и сам уже догадался. — Похоже, Мазай снова давит на торговый союз. — И это я тоже понял. А чего они все время поделить не могут? — Власть, естественно. — Господи, говна-то! — ухмыльнулся я. «Можно подумать, им ее и так недостаточно. Хорошо, что я на прошлой неделе топляк закупил. Сейчас снова цены на горючку взлетят». «Не без этого», — согласилась супруга и наклонилась к окошку в ларьке. «Здорово, Мирлан. «Как обычно», — улыбнулся узбек, чьи глаза превратились в совсем непроглядные щелочки. «Да, одну Макси, одну Мини с картошкой». «Пять камней!» «Фига себе, возмутился я. «А че так круто? На прошлой неделе три было». «Так то на прошлой!» — тяжело вздохнул хозяин. «Если так дальше дело пойдет, придется вообще закрываться». «А что происходит-то?» — я пригнулся поближе к оконцу. «Так да кто же их поймет?» — отмахнулся узбек. Наши опять что-то с нулевыми не поделили. Все поставки заморозили, пытаются друг другу измором взять». «Ты бы в контору наведался. Там об этом наверняка больше меня знают. Сегодня вот ни один караван из форта не выпустили». — Давно такого шухера не было. — А приезжие, что говорят? — воспользовалась разговорчивостью владельцы Гюрза. — Да всякое мялют. Ходят слухи, что в центре Орда активировалась. Из-за этого весь сыр и начался... — То есть? — не поняла супруга. — Ну что непонятного? Нулевые в осаде оказались. Видать, у наших помощи попросили, а может, скидку на крупняк. А ты сама знаешь, эти за камень удавятся... «А там, как водится, слово за слово кулаком по столу, а страдают обычные люди». «И что? Крепко там орда засела?» «Да кто ж ее знает?» — развел руками Тамерлан и закинул шаурму в прижимной гриль. «Если бы мы могли с тварями разговаривать, порой мне кажется, что с ними даже легче договориться, чем с людьми». «Это точно», — усмехнулась супруга. «Мы отошли чуть в сторонку и многозначительно переглянулись. Кажется, все начало вставать на места». Иными словами, мозаика почти сложилась. им потребовалась помощь, и Совет Торгового Союза расценил это как возможность. Но в итоге все пришло к тому, что им попросту перекрыли поставку коричневых камней, а без них выход во внешний мир невозможен, и теперь наши не знают, как выкрутиться, чтобы не ударить в грязь лицом. Мазай тоже не стал уступать и решил действовать по-своему, а конкретно нанял нас на поиски человека с исключительной способностью, а мы, как всегда, оказались в эпицентре конфликта. Вроде не с руки ссориться с торговым союзом, но и нулевым дорогу переходить не стоит. Здесь у нас непосредственное начальство, а там — федеральная власть. Это если понятным языком. «И как быть?» «Готово!» — крикнул в окошко Тамерлан. «Приятного аппетита!» «Твоя шавуха и без аппетита на раз влетает», — польстила повару Гюрза. «Ай, спасибо, красавица!» Мы направились гулять по форту. Никакой особой цели не преследовали, просто иногда лучше думается на ходу. Мне бы сейчас организацией рейса заняться, но почему-то я всячески оттягивал этот момент. Честно говоря, уже всерьез начал задумываться, чтобы перепродать рейс кому-то другому. Дело обещало стать очень интересным, и больше всего мне в этой истории нравилось то, что ничего не понятно. Неясно, с чего начинать и в какую сторону двигаться. Кто тот человек, способный управлять тварями, и что мы ему скажем, когда найдем? Судя по всему, Гюрза тоже пока не представляла, с какого конца начинать копать информацию. У нас было пусто, и такое с нами впервые. «Как думаешь, кто был целью того мужика?» — задала непонятный вопрос она. «Ты сейчас о ком?» уточнил я, оторвавшись от вкуснейшей шаурмы. «О том, кто на нас орду натравил», — ответила супруга. «Или ты забыл, как мы в БДРе прятались?» «Ну, разве сейчас разберешь?» — развел руками я. «Год прошел, форт уже восстановить успели». «Как и информацию по погибшим», — добавила она. «Ты за этим в архив доступ просила?» «Угу. Может, кого знакомых найдем?» «Я тогда еще совсем зеленый был, никого не знал. Но это все-таки ниточка». «Вот и я так думаю. Ладно, ты тогда иди своим караваном занимайся, а я пойду в администрацию. За компом пару часов посижу». «А что, к шлюхам уже не нужно?» «Я думала, тебе срочно в рейс. Надо!» — с хитрым прищуром произнесла она. «Да я что-то не уверен!» — поморщился я. «Ситуация сейчас не самая лучшая. Слишком большой риск на пиратов нарваться. Караванов почти нет, а значит, они за каждым следить будут. А вот заказчика предупредить стоит, чтоб проблем не было». «Вот и займись», — кивнула она, «а затем мухой, крозочки, «Фу!» Меня аж передернуло от одной только мысли об этой корге. «И не фукай там, а улыбайся. С твоей задницей не убудет, если ее пару раз жамкнут умелые руки». Мы остановились у центральной площади, спокойно доели шаурму и разбежались каждый по своим делам. Я решил не откладывать в долгий ящик визит в публичный дом среднего пошиба. Уж лучше пусть мне вначале там настроение испортят, чтобы совесть не мучила, когда буду отказываться от рейса. Все-таки этот заказчик был моим первым клиентом, и я считал его эдаким талисманом. Всегда старался учитывать все его потребности и запросы, справедливо полагая, что это наилучший показатель моей надежности. Нет, в нем не было чего-то особенного. Обыкновенный торгаж, который держал в бирже оптовый склад. И имел несколько точек в соседних фортах. Как правило, его заказы не занимали много времени. Пара ночей максимум три, и я дома. Но на этот раз он почему-то решил отправить мою задницу к черту на куличке, практически в самый крайний северный форт. При этом он показался мне очень нервным, даже лично домой явился, чтобы договориться о рейсе. Вначале это показалось мне подозрительным, я даже хотел ему отказать, и сейчас, в свете последних событий, все стало выглядеть еще более подозрительно. Я привык не совать нос в дела торговцев и часто даже не знал, что именно лежит в кузовах моих грузовиков. В отличие от внешнего мира, здесь это в порядке вещей. Многие боятся, что жадность караванщика превысит благоразумие, поэтому чаще всего пломбируют ящики, а в накладных указывают просто «спецодежда». В мешке всякое случается, особенно за пределами стен. Бывали прецеденты, когда караванщики сговаривались с пиратами и специально сдавали особо ценные трофеи. Не бесплатно, конечно же. Пойди потом докажи, что это не случайность. Понятно, что с подобными перевозчиками старались не работать. Но это уже потом. Поэтому появились негласные кодексы и правила, чтобы избежать таких неприятностей. Но я очень хорошо запомнил основной принцип мешка — репутация дороже жизни. И вот теперь сам хочу ее нарушить. От этого и противно на душе и в то же время есть ощущение, что я поступаю верно. Моя удача никуда не делась и часто подсказывает мне правильные решения. Порой даже так, по наитию, необоснованно. Год в мешке — это не шуточный срок, тем более при моем образе жизни. Так что я склонен доверять внутренним ощущениям, они меня пока еще ни разу не подводили, в отличие от людей. Так, за собственными мыслями я незаметно добрался до заведения «Алая роза». Здесь было шумно, впрочем, как в любом общественном месте в этот час. Форти продолжала кипеть жизнь, несмотря ни на что. Охотникам плевать на товарный кризис. Их существование зависит от количества тварей на улицах города. Если ночь выдалась удачной, то и день они проведут с шумом и огоньком. Впрочем, при хреновом раскладе ситуация не сильно изменится. — Мест нет, — оповестил меня охранник на входе. — Я Крози, ответил я. — Ясно, — кивнул он на второй этаж я в курсе бросил я и потянул на себя дверь в спину тут же раздались возмущенные возгласы ожидающих да уж девчонкам сегодня придется несладко похоже эта толпа на весь день а то и половину ночи захватит если на политической арене не случится чего нибудь ядокое. тамерлан прав нужно заглянуть в гильдию и справиться о новостях в мешке явно творится что то очень нехорошее войдите Отозвался на стук противный скрипучий голос. «Розочка, здравствуйте!» Я просунул в щель свою рожу и даже улыбнулся. «Ох ты ж, ешки-матрешки!» Засуетилась хозяйка кабинета. Как всегда, лицо в ярком боевом раскрасе, в волосах куча заколок со стразами и вызывающая одежда, выставляющая на показ все дряблые прелести ее старческого тела. «Какими судьбами?» Расплылась в довольной улыбке она и, подорвавшись с места, первым делом ухватила меня за задницу. У нас с тобой перевозка вроде как только на следующей неделе. Или соскучился? Да я по делу. Я попытался отстраниться, но опытную старушку просто так было не обрулить. Вот так всегда. Нет бы хоть раз по-дружески заглянул, порадовал красавицу, как супруга. Слышала ты, у нас молодожен. Выходит, разбил ты мои надежды. «Да, спасибо. Все хорошо». Я, наконец, отстранился и поспешил плюхнуться на тахту, чтобы сберечь от грязных посягательств пятую точку. «Ладно, выкладываю, что там у тебя?» «Слышали, сегодня в «Континентале» постояльца убили». «А то как же!» — довольно оскалилась Роза. «Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни!» «Кому?» — не понял я. «Как это? Кому?» «Убийца этому? Видал, сколько у меня сегодня народа? Эх, девки завтра будут в раскорячку ходить. Хе-хе, <свят> даже страшненьких и тех разобрали. А один чуть на меня не залез, прямо на показе. Так что ты имей в виду, голубчик, я еще ого-го, упустишь счастье». «Вы же знаете, я тот еще уволень», — улыбнулся в ответ я. «Что есть, то есть», — прищурилась старая. «За информацией, значит, пришел?» uh -huh. Кивнул я и, не вставая с тахты, бросил на стол увесистый мешочек с камнями. Интересуют слухи о человеке, который способен тварями управлять. — Стало быть, приняла твоя благоверная заказ. Я слышала, что гильдия ей запретила тем делом заниматься. Они просто хотели провести все официально. Небрежно отмахнулся я. — Но не успели. Роза быстро смела камни в верхний ящик стола, и уставилась на меня немигающим взглядом. Ее лицо вмиг сделалось серьезным и даже злым. — Послушай совета старой шлюхи. Не лезьте вы в это дело. Слишком серьезные силы там завязаны. — Так может, и камешки тогда вернете? — хитро прищурился я. — Так я могу их иначе отработать. Роза моментально включила обольстительницу, чего меня едва не передернула. «Как-нибудь в следующий раз», — снова уклонился от прямого ответа я, — «давайте ближе к делу». «Ходят слухи, что в мешок возвращаются прежние хозяева», — продолжая сверлить меня взглядом, произнесла она. «Вы о наблюдателях?» «О них, голубчик, о них». «А разве пес с ними не разобрался?» Так свято место пусто не бывает, а когда речь идет о такой власти и подавно, сейчас Мазай уже вовсю вкушает их влияние. Скоро и до наших дело дойдет, не сомневайся. Думайте, это он сейчас ордой в центре управляет? Я ничего не думаю, просто умею слушать и девчат тому же учу. Но они еще молодые и глупые, все о большой любви мечтают, дурехи». «Слышала, ты в дальний рейс собирался?» «Пока не уверен. Говорят, наша гильдия все перевозки остановила, ждут, пока большие дядьки с линейкой наиграются». «Езжай, не думай», — совершенно серьезно заявила она. «Пока еще есть возможность отсюда выбраться». «А можно с этого места чуть подробнее?» «Сколько там?» — постучала по столу Роза, интересуясь количеством камней в мешочке. «Стандарт, полторы сотни». «Ладно, будем считать, что совет бесплатный», — бледно улыбнулась она. «Сегодня к нам в форт. Дети мешка пожаловали. Знаешь, кто такие?» «Секта». «Может, и секта. Но к ним почему-то в совете прислушиваются. И так совпало, что сегодня ваша гильдия все рейсы отменила. Слухи, конечно, но опыт мне подсказывает не к добру это». «Ясно. Спасибо за наводку». Кивнул я и поднялся с тахты. Роза как чувствовала и тут же оказалась рядом. А в следующую секунду я ощутил ее цепкие пальцы на своей заднице. «Как орех!» Томно выдохнула прямо в ухо она. «Точно не хочешь провести время с опытной дамой? Смотри, я такое редко кому предлагаю». «Я бы с радостью, но у меня нет на это времени». Вежливо отказался я. «Ох, и доиграешься ты у меня, змеи зажмурилась Роза. «Рад был повидаться!» — поспешил распрощаться я, и прежде чем ее губы коснулись моей щеки, выскользнул за дверь. На улицу я выбежал, как ошпаренный, и с эдакой завистью покосился на охранника, который дымил сигаретой. Вот ведь уже больше года не курю, но после встречи с Розой каждый раз возникает желание вернуться к пагубной привычке, чтобы заглушить запах ее духов, который ощущался даже во рту. Фу! Словно в грязи извалялся. «Старая извращенка!» В сердцах буркнул я и быстрым шагом удалился от злополучного заведения. Интересно, удалось ли Гюрзе что-нибудь намутить? По крайней мере, у меня точно есть что ей рассказать. Дети мешка могут быть той самой ниточкой, которую мы так усердно ищем, как, впрочем, и информация о наблюдателях. Если эта фракция действительно начала возрождаться, то нас ждут большие неприятности. И дело даже не в силах, которыми они располагают. Это перемены. А значит, стабильной жизни конец. И что-то мне подсказывает старуха права. Это очень похоже на их методы. Насколько я сейчас в курсе, наблюдатели всегда старались действовать чужими руками. А еще один из их излюбленных методов — столкнуть лбами врагов и посмотреть, кто из них выйдет победителем, чтобы впоследствии сломать его. грёбаная политика! Как же я ненавижу влезать во все это! Жили же спокойно, никого не трогали, и вот на тебе! Нет, порой репутация работает не только на нас, но и против. мы ту схватку на пустоши никто бы о нас даже не вспомнил во всем этом грядущем дерьме. Но, вы мы сами создали себе имя лучших наемников. Вот нам теперь и расхлебывать. Может, и в самом деле плюнуть на все, да свалить на север. А там, глядишь, и шум поуляжется, и большие дядьки линейку отложат. Стоп! А почему вдруг моя благоверная так резко на рейс подписалась?» То за дело, как это?» И вдруг, без спора, без драки, решил от своего дела отказаться. Пожалуй, стоит нарушить не только свои принципы, но и кодекс, и заглянуть патент своих Уралов. Я резко остановился и развернулся в сторону боксов, которые арендовал в качестве базы. Товар мы погрузили еще вчера днем. Оставалось утрясти некоторые мелочи, и уже завтра вечером можно было отправляться в рейс. Так что пока по срокам у меня все ровно. Но с этим грузом явно что-то не так, и, похоже, Герза уже об этом знает. Гаражный переулок я преодолевал дольше всего. Пока поручкаешься с каждым, пока парой фраз перекинешься. И ведь просто так мимо не пройти, обидеться, скажут, совсем зазнался. А со слесарями нужно дружить, тем более, что я владелец каравана. Часто случается так, что есть срочный ремонт, или железку, какую редкую, нужно достать. А когда вывернул из-за угла, меня чуть инфаркт, не хватил. Ворота моего ангара были распахнуты настежь, хотя в это время суток здесь никого быть не должно. Да и зачем раскрывать большую створку, если не собираешься выгонять технику? Я перешел на бег. И когда почти добрался до ворот, из них выскользнула тень. Заметив меня, злодей замер и не успел я даже спросить, какого хрена, как он выхватил пистолет и направил его в мою сторону».